Глава четвертая. Волк позорный. Звонок был неожиданный. В десять утра. Номер незнакомый. Кирилл не стал нажимать кнопку. Он собирался пойти в лес, подышать, послушать птиц, как Штирлиц из первых кадров мгновений. Настроился на отдых нервов. Говорить ни с кем не хотелось. Кому надо? перезвонят застегнул перед зеркалом спортивную куртку посмотрел на себя вздохнул штирлиц ага бывало покурив гашиша кирилл представлял себя именно штирлицем вокруг враги а он самый умный и хитрый и всегда потом смеялся конечно штирлиц типичный только мордой не вышел тот был красавец а Кирилл Кораблик — недомерок, физиономия водопроводчика, и глаза опять начали слезиться. Все-таки линзы бракованные или аллергия. Спустя минуту телефон опять ожил. Кирилл шепотом выругался. Тот же номер. Кто-то настойчивый. — Меня зовут Олег, — вежливо сказал абонент. — Мы знакомы. Я друг Бориса Локтева. Олег, сказал кактус, конечно, я вас помню. Брянцев, очень приятно, очень. Как ваши дела? Лучше, чем твои. Ага, я слышу какой-то намек или... Почему намек? Небрежно переспросил каратека. Никаких намеков, Кирилл. В твоем городе есть ресторан, называется Гусь. Знаешь? Конечно. Это рядом с моим домом. Жду тебя в этом ресторане. Через десять минут тема серьезная. Это в твоих интересах, так что поспеши. Как понял, Кирилл пообещал все непременно поторопиться, отключился и засмеялся. Каратеки ребята ушлые, тоже сундзы читали. Приехал без предупреждения рано утром, сам нашел дом, сам выбрал место встречи. Теперь требует поспешить, чтобы, значит, не успел позвать подмогу. Сходу на «ты». Переодеваться не было времени. Пошел, как был, в спортивном. Прихватил барсетку с ножом и деньгами. Выдвинулся типичным мелким бандитом аля девяносто 94-й год. А когда шагнул в пустой ресторан, не удержался от улыбки. Каратека тоже был в спортивном. Только вместо барсетки имел на плече модный планшетик с длинным ремешком. «Слушайте», — весело сказал кактус, — «так нельзя. Спортивные костюмы, грязный шалман. Люди посмотрят, скажут, что мы отстали от жизни». Рукопожатие не состоялось. Каратека только кивнул и указал на стул напротив себя. Он был силен и уверен в себе, но молод. И Кирилл не стал беспокоиться. Слишком молод, не опасен. Да, крепкий, не глупый, внушительные кулаки, но не соперник. Попытался нажать на каратеку прямым взглядом, продавить сразу всей силой и энергией. Не вышло. Спортсмен сдвинул голову в бок, наклонил, ушел от атаки, потом наклонил в другую сторону, как бы изучая полупрофиль собеседника. — Ловкий, — подумал Кирилл. — Ладно, разберемся. Он попросил чаю. Официантка, отчаянно зевнув, кивнула и ушла. Брянцев подождал несколько мгновений и ровным голосом спросил. — Поговорим о Борисе. Кактус улыбнулся. — Можно и о Борисе. — Есть мнение, — Каратека прищурился что тебе надо забыть его телефон и адрес». Кактус улыбнулся еще шире. «А чье это мнение, если не секрет?» «Мое. Ага, понятно». Каратека снова наклонил голову в бок, бесшумно сделал глоток чая, спросил. «Знаешь, чем я занимаюсь?» «Нет», — сразу ответил Кактус. «Но раньше ты бил людей». Каратека кивнул, глядя чуть слева, и сказал. — Я и сейчас бью людей. — А я режу, — ответил кактус. — Ты не понял, — вежливо возразил спортсмен, глядя чуть справа. — Я бью людей с тринадцати годов. А сейчас мне тридцать три. Итого, выходит, я бью людей двадцать лет подряд. Руками бью, ногами бью. Это моя профессия. Кактус мирно улыбнулся. — Почему не понял? — Понял. Я спортсменов уважаю. 20 лет немало, что и говорить. Но вот я, допустим, своего первого клиента порезал во втором классе, а сейчас мне 42. Круглым счетом 35 лет, дружище. Так что у тебя нет шансов. У тебя профессия, а у меня судьба. Так сказать, карма. Теперь уже спортсмен выдал ухмылку. Ты опять не понял. Я могу тебя сейчас ударить а через три дня ты умрёшь. А я могу тебе таблеточку в чай подмешать, и ты три дня будешь от страха плакать. Замучаешься подмешивать мне таблеточку, а ты замучаешься меня бить». Каратека вздохнул. «Мы хорошо понимаем друг друга». «Согласен», — сказал кактус. «А вот скажи мне, мастер, неужели и вправду есть такой удар? Знаменитый Дин Мог? «Отложенная смерть?» «Есть», — ответил Каратека. «И удары есть, и приемы есть. Японские техники, китайские, вьетнамские. Много всякого разного придумано, чтобы человеку вред нанести». «Здесь ты прав. Целая наука». «Да, большая и сложная. Только это не наука. Это называется боевое искусство». Кирилл кивнул. «Знаю. Но почему искусство?» — Искусство очищает душу. Музыка, книги, картины — вот искусство. А мордобой разве очищает, лечит? — Еще как, — сказал спортсмен. — Хочешь, я твою душу за шесть секунд вылечу? Прямо здесь. Кактус покачал головой. — Мою не вылечишь. И не такие лечили. Много лекарей приходило по мою душу, друг. Всех я обратно отправил а кое-кого отправил очень далеко, так далеко, что дальше некуда. Звучит серьезно. Вот и Боря наш. Кактус вспомнил и скривился. Тоже вылечить меня пытался, было дело. Сидел напротив, как ты сейчас сидишь, и лечил. Счастливый, красивый, пьяный, полные карманы денег. Втирал мне, что я отстал от жизни. Спортсмен удивился. «Так и говорил? Отстал от жизни? Да. Он культурный парень, хорошо воспитан. Даже если он так тебе сказал, это было не со зла. Просто ляпнул, не подумав, бывает. Извини его и забудь». «Ты за него извиняешься?» — весело уточнил Кактус. «Да. Зачем? Он мой друг. Кстати, когда это было? Когда он сказал тебе, что ты отстал от жизни?» Чувствует свою силу, — с досадой подумал кактус. Вопросы кидает, словно мы на разборке бандитской. Небрежно, уверенно. А ответы еще увереннее. Послать его, может быть, нахер с его вопросами. «Неважно», — ответил он, — «давно». «И ты, значит, затаил обиду». «Затаил?» «Нет, это не так называется». «А как это называется?» Кактус подался вперед. «Как называется?» «Я тебе скажу. Есть басня такая. Волк и ягненок». Крылов написал. «Там все названо своими именами. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать». Сказал. «И в темный лес ягненка поволок. Помнишь?» «Не помню». «Зря». Кактус сменил позу. «Знаешь, мастер, В твоем возрасте я тоже книжек не читал. А потом в тюрьму закрыли меня, там наверстал упущенные. Теперь знаю, что все наши дела давным-давно названы своими именами. Мы с тобой еще не родились, а вся наша жизнь уже в книжках записана. Все ситуации, все наши проблемы, все страсти. И что дальше? Наш друг Боря такой ягненок и есть. Спортсмен улыбнулся. «А ты, значит, волк?» «Если тебе хочется, можешь считать меня волком». «И выть умеешь?» «Умею», — кивнул кактус. «А как же? Бывают моменты во всю глотку вою». И нажал голосом. «Научили, понял, нет? Много чего умею». «Хочешь? Спроси у милочки, нежной девочки». Спортсмен сузил глаза. «Она тебе расскажет. Это ведь она тебя прислала?» «Может быть, зря прислала. Лучше бы сама пришла. Еще раз». «Врешь», — негромко сказал каратека. «Не могла она с таким, как ты». Кактус хотел усмехнуться. Спортсмен был изумлен, то есть деморализован. Сейчас бы усилить нажим, рассказать подробности, но зачем? Вдруг полезет, кулаками начнет махать. В конце концов, может статься, что он и сам неровно дышит к нежной девочке Люди Богдановой. «Ты плохо ее знаешь, Олег», — мягко произнес он, — «а вообще это не твое дело. Ты тут лишний, понял, нет? Это дело ее и мое, и больше ничье». Боря, кстати, тоже лишний в этом раскладе. Он по жизни лишний, Боря наш. Он никто. Он случайно забрел во взрослую компанию. Среди взрослых затесался, сам с понтом взрослый, а на самом деле никакой. Небольшой ни большой и не маленький. Ты вот за него впрягаешься, а зачем? Типа вы друзья, поэтому что ли? Как он может быть тебе другом, если ты из Тверской деревни приехал? Спортсмен опять сузил глаза. Еле-еле снимаешь хату в Братеево. А у него в центре Москвы дворец, ценой в три лимона зелени. Не бывает такой дружбы, понял, мастер? Какая такая дружба, если ты, известный человек, знаменитый боец, своим трудом хлеб добываешь, реки пота и крови пролил, ребрами своими заплатил за науку боя, а он, якобы бизнесмен, сто рублей зарабатывает. «Сто десять тратит, а остальное ему приносит жирный дядя из «Газпрома», который снимает у него квартиру. Что общего между вами, скажи?» Спортсмен кивнул, осведомился. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем тебе знать, что между нами общего?» «Зачем тебе лезть в это?» Кактус выдохнул. Теперь уже спортсмен наклонился вперед осторожно положив на стол изуродованные кулаки. «Кого вообще волнует наша дружба? Тебе какое дело? Чего ты нос свой суешь в чужие расклады? На квартиру в три лимона зелени пасть разинул? Забудь про это!» Кактус широко улыбнулся. Спортсмен подождал, ответа не получил, продолжил. «Я все про тебя понял. Ты волк непростой». Ты умный, волчара, продвинутый. Наверное, отложенная смерть — это не для тебя. С тобой, — Каратека посмотрел вверх, — надо вот как. Раз в месяц ловить и по ногам аккуратно. Небольшая трещина, повреждение сустава. — Чтобы ты из дому выходил только за хлебом, на костылях. Как заживет, опять приходить и опять по ноге. Мне нетрудно. Я себе в календаре помечу. Каждое, допустим, первое число месяца сломать ногу Кириллу Кактусу. Волка ноги кормят. А ты будешь волк без ноги. Что скажешь?» «Ничего», — доброжелательно ответил Кактус. «Ты говори, говори». Спортсмен сложил руки на груди. «Еще полезно тебе горло сломать, чтобы ты разговаривать не мог». Чтоб только выло и хрипел, и -и -и". друзья твои кришай подельники, от тебя отвернутся, менты прикормленные забудут, да и нет у тебя друзей надежных, ни среди ментов, ни среди бандитов, у таких как ты не бывает друзей. И станешь ты, Каратека подмигнул, бедным и больным, и не будет у тебя ничего, кроме твоей злобы. Ты много обо мне не знаешь. «Информаторы твои не соврали. Я действительно очень скромно живу. Квартиры не отснимаю. Все так, все правильно. Денег хватает в обрез. Но я, честное слово, назначу тебе личную пенсию. Сам буду приходить. Колбасу и кефир приносить. Представь, прихожу. Привет, Кирилл. Как здоровье, как нога? Зажила почти, отвечаешь ты. Ага, говорю я. Тогда на тебе еще. Спортсмен рубанул ладонью воздух. И по другой ноге. Оставляю кефир, батон, водки бутылку, ухожу. Вот так я сделаю. Кактус продолжал лучезарно улыбаться. А теперь? Спортсмен посмотрел на часы. Мы забьем с тобой стрелочку. Завтра же соберемся втроем. Ты, я и Борис. Поговорим. Сядем где-нибудь в тихом месте и расставим все точки. И про Милу выясним. И про квартиру за три миллиона долларов. И про барахло, украденное и возвращенное. Кактус кивнул. «Как скажешь, назови место». «У меня дома», — ровным голосом ответил спортсмен. «Разговор будет нервный. Лучше собраться на хате». — Согласен? — Девчонку тоже можно позвать, — предложил кактус. — Нет, без нее. Только мы трое. — Хорошо. Кактус не сильно ударил ладонью по столу. — Только почему завтра? Чего ждать? Поедем прямо сейчас. Лично я готов. И про Милу, и про квартиру, и про барахло за все готов побазарить. Спортсмен промолчал думал ага подумал кактус прямо сейчас он не готов все они такие очень любят правду но биться за нее прямо сейчас не готовы у них куча дел расписание плотный график драка за истину за женщину за друга у них записано в ежедневнике между походом к стоматологу и встречей с подругой кстати напомним ему и про подругу что скажешь Каратека покачал головой. Сегодня не получится. Что? Есть дела поважнее? Есть. Брось, отечески усмехнулся кактус. Знаю я, брат, про твои дела. И про Машу тоже знаю. Спешишь к Маше? Так и скажи. Ради такой красавицы можно любой разговор отложить. Как мужчина, я тебя понимаю, подмигнул. Самообладание спортсмена было велико он только дернул углом рта. «Я и сам такой», — продолжал кактус, юмористически жмурясь. «Если есть хорошая женщина, к черту дела. У меня знакомый был, он однажды ехал на стрелку, тема на 600 тысяч евро, и вдруг видит прямо на улице такую женщину. В общем, мимо таких женщин нельзя проходить». Познакомился и сразу потащил к себе и не поехал на стрелку, и ушли те шестьсот тысяч евро, понял, нет? А он и не пожалел. Вот так надо жить. Любовь главнее денег. Так что расслабься, мастер. Хочешь завтра? Нет проблем. Пусть будет завтра. Он встал. Уходите лучше первым. И последние слова лучше говорить стоя, глядя сверху вниз. Жду звонка, дружище. В любое время, в любом месте я к твоим услугам. Маша, привет. Кинул на стол деньги. Когда шел по улице прочь, ждал, что парень бросится следом. Догонит, попытается схватить, задушить, забить кулачищами или нанесет какой-нибудь хитрый динмок. Открыл замок на барсетке, нащупал нож. Тридцать шагов проделал в напряжении, в полной готовности к бою. Благо, рядом была длинная витрина, по случаю весны чисто вымытая. Даже двигаясь абсолютно бесшумно, нападавший отразился бы в стекле. Но никто не отразился. Только манекены с белесыми мордами безучастно посмотрели с той стороны. Свернул во двор, присел на лавку. Достал папиросу с марихуаной, закурил, расслабился. После тяжелого разговора хорошо выкурить небольшую дозу. Тут вам не Москва, тут можно свободно курить дурь везде, хоть на Центральной площади. Тут взрослый мужчина с дешевой папиросой всем понятен. Тут, если человек вытаскивает из кармана папиросы Беломор-канал, его принимают не за наркомана, а за того, кто курит папиросы Беломор-канал, Говорят, траву следует курить в закрытом помещении. Это бред. Каждый курит ее, как хочет. Покуришь в комнате. На что будешь потом смотреть? На стены? А в тихом дворе, в апреле, под голыми ветками клёна, чуть в стороне от площадки, где натянуты на металлических стойках веревки для просушки белья, а в другой стороне врыта в землю специальная рама, На нее помещаешь ковер и выбиваешь из него пыль, как показание из подозреваемого. В таком дворе дурное зелье очень помогает думать. «Ты, спортсмен, не все понял. Ты мне не помешаешь. Я тебя не трону. Ты хороший человек. Таких, как ты, я особенно ненавижу. Сильный, благородный, неуязвимый». Настоящий боец, настоящий друг. Неважно, что денег нет. Все равно тебя все уважают, и бабы сами на тебя прыгают. Детский тренер. Маленьких человечков хорошему учишь. Спокойный, обаятельный. Идешь, сидишь, пьешь чай, произносишь слова, а на тебя приятно смотреть. В каждом жесте уверенность в собственной правоте. Люди качают головами Эх, таких бы побольше служитель добра и света, ага, носитель легенды о человеке, не святой, конечно, не без изъяна, но все равно лучший экземпляр человеческой породы, вылепленный Богом на зависть всем прочим, кривомордым, ущербным, глупым и жадным, всем гадам скользким и волкам позорным, чистый, твердый как бы прибывший из светлого будущего. Только зачем ты прибыл оттуда? Зачем вылеплен Богом? Ответ простой. Для упрека, для укоризны, чтобы присмыкающееся позорное большинство смотрело и не сомневалось в своей ущербности. Двадцать первый век на дворе. И вроде бы ясно все. Две тысячи лет спорили, воевали, Взрывали бомбы, летали в космос, строили вавилонские башни, великие храмы, коммунизмы и везде увидели тупик. Даже загадочный космос оказался тупиком. Тогда, не найдя в космосе, пошли искать в хаосе. А что там можно найти? В отчаянии создали всемирную электронную паутину, чтобы каждый мог разрядить свою злобу в каждого чтобы глупцы учили мудрейших. Так умерла легенда о человеке. Нет никакого человека, уважаемый мастер. И ты, нежная Мила, и ты, сладкий мальчик Бориска, и ты, скромный жулик Гера, и ты, улыба, Крифан его, и ты, виноторговец Матвей Матвеев, застреленный мною в лоб, и все вы, Люди народа моего, простите маленького скромного людоеда Кирилла Кораблика и послушайте, нет человека, а есть опаснейшая тварь, из поколения в поколение и изощренно уничтожать ближних и дальних. Никакая грязная свинья, никакая помойная гиена не грызет и не терзает себе подобных ради так называемой идеи незначительного электрического импульса внутри черепной коробки. А этот, вон каков, жмет одним пальцем кнопочку и сжигает своих же, таких же, сотнями тысяч, если не миллионами. Царь природы, сам себе палач. Пришли пророки, проповедали мир и любовь, не помогло. Пришли мудрецы и гении, написали картины, создали музыку и книги. Впустую. Самое главное — правда не проповедана. Ее нельзя проповедать. Она сама ползет из разума в разум. Она слишком реальна и очевидна. Вот она. Будь зверем меж людей, и тогда выживешь. Бойся людей. Защищай себя. Окружай заборами потомство и барахло. Не верь людям, верь зверям внутри людей. Думай только о себе, и тогда другие тоже начнут о тебе думать. Забирай, где можешь забрать. Собирай, загребай, накапливай. Если можешь превратить ближнего в раба, обязательно сделай его рабом. Превратив его в раба, ты спасешь его. Раб всегда счастлив. Так живи! И тогда твое потомство прославит тебя. А придет добрый, светлый, твердый, беги от него. А лучше убей, иначе он смутит тебя жалкими сказками о величии человека. В XXI веке каждый школьник знает, что создатель не главный, главный заказчик. Итак, кто был заказчик создателю человека? Разве не дьявол? А кто еще тогда, если не было никого рядом с Богом, кроме дьявола? Бог создал человека по заказу дьявола. И не от мира сего человек, не из космоса прилетело его семя. Он и в космосе чужой, и на планете, накрытой атмосферой, чувствует себя посторонним. Человек есть исчадие хаоса, спроектирован сатаной, рождается в муках, умирает в страхе и зловонии. В начале его пути — вопль боли, в конце — рыдания, в середине — мытарство мяса одушевленного. А когда приходит светлый и сильный, когда напоминает о добре, о красоте и гении человека, о счастье и радости, не смотри и не слушай. Он позвонил Борису, позвал в гости. Мальчик напрягся, спросил, что случилось. «Ничего особенного», — ответил кактус. Но поговорить надо. Жду тебя часов в 6 вечера. Приезжай обязательно. Это в твоих интересах, дружище. Докурил, с сожалением встал, отряхнул штаны. Пора было идти, дела делать.